Глава сорок девятая. Лиза лежала на кровати. Теплый ночной ветерок колыхал легкие шторы. Подумать только, она одна в большом доме спит вон при распахнутом настежь окне. В деревню у бабы Просковья она бы на такое не решилась, слишком боязно. Под потолком висела изобретенная Лизой лампа. Укутанный стеклом огневец тихонечко светил под кружевной накидкой, распространяя едва уловимый свет. Интересная, однако, штука получилась. Там, в лавке, когда Лиза извлекла искристую каплю из колена фаергарда старшего, она светила, как десяток лампочек накаливания, однако теперь огонек едва-едва теплился. Лиза не боялась, что он совсем потухнет, Откуда-то пришла уверенность, что огневец, заточенный в стекле, теперь полностью подчиняется ее желаниям. При необходимости вспыхнет ярко, а в другой раз замрет, мерно тлея. Уверенность была и в другом. Она, Лиза Кортнева, а теперь Лизе Кортни, теперь способна на многое. Даже любовное снадобье сотворить, не подглядывая в книгу рецептов, даже вкусный ужин приготовить. А может, даже фаергарда младшего приручить. Лизи не спалось. Нужно было о многом подумать. Завтра с утреца зелье обещанных наварить. Это, пожалуй, самое простое, а ведь надо еще придумать, что делать с мис Маус. Жениха ей надо подыскать, но для начала от фаергарда отвратить. Точно! Вместо приворотного придется делать Лизи зелье отворотное! Чтобы и смотреть не хотела на огнеборца и думать, чтобы о нем не смела. Тут же мысли ее метнулись к ричарду, а от него к бабушке кортни и ее принципиальности. Не хотела значит, старая ведьма без брака жить с фаергардом, а ведь любила. Оттого и злая потом всю жизнь была, мухоморы до да плесневуны в саду выращивала. Наверное, хорошо, что она лиза не из здешних мест. В ее-то прошлом мире штамп в паспорте давно стал многим безразличен. Вот глупость несусветная, укорила саму себя Лиза. И чего это я думаю так, будто мне этот фаергард нужен? И не нужен вовсе, просто эксперимент проведу. Приворожу и баста. Уже засыпая, Лиза подумала, что если и на завтра у нее клиентов мало будет, то придется какие-то меры предпринимать, чтобы мы мринины происки свести на нет. И что она к Лизе привязалась? Занималась бы своей комитетней по частотне или еще чем? Дел у нее что ли, мало? Лиза уснула и проспала крепко до первых лучей зари. А с ними словно по будильнику вскочила. Раньше она гораздо была поспать. Сколько раз лекции в университете просыпала. А теперь встает ни свет, ни заря. Вот бы мама порадовалась, вот бы папа удивился. А бабушка Просковья решила бы, что Лизу подменили. Приняв души быстренько позавтраков, Лиза собиралась взяться за отворотное снадобье для мисс Маус да Виагру для читы Чарминг, но не тут-то было. Кто-то усердно долбил в дверь любовных снадобий. «Иду, иду!» — крикнула Лиза и поспешила открыть. И, открыв дверь, ахнула. За порогом толпилась очередь. Хвост ее уходил в дальний конец улицы. «Чего это?» — опешила Лиза. «Чего-чего? Зелье приворотные давай!» — начали кричать из толпы. «Десять лет ждали!» Лиза так и хотела сказать. «А чего ж вчера они пришли, раз так не терпелось. Однако в кои-то веки она сдержалась. Осмотрев толпу, Лиза крикнула. «В лавку больше двух человек не допускается, если кто парами пришел за снадобьем для подачи свадебного заявления, а если по личному заказу — вход строго по одному». «Как так? А вот так?» Тайну приворотного или лекарственного заказа я соблюдаю строго. Отродясь, такого не было, удивленно чесали затылки те, кто постарше, и кто еще помнил порядки, заведенные у старой ведьмы кортни. Теперь будет, пообещала Лиза и рявкнула. В очередь становись, и тишина, чтоб была! Кто будет без очереди ломиться, обслуживать не буду. Кто совсем обнаглеет, на год без колдовского вспомоществования оставлю. Лиза ушла внутрь, закрыв за собой дверь. В спину ей летели удивленные возгласы. Ну, дела, никакого порядку нет. Что еще за новости? Ворчал кто-то. Правильно все, молодая корт не делает, поддержал другой. Пора новые порядки установить. Даешь реформатню! Толпа шумела еще долго. Лиза тем временем лавку не открывала, ждала, пока угомонятся, а то раскудахтались, как куры. Взглянув на торчавшие до самого потолка зелья, Лиза решила, что так, как она искала их вчера, не пойдет. Времени много впустую потратят, нужно было переставить. Подумав, как бы облегчить себе труд, Лиза щелкнула пальцами обеих рук и сказала: А ну, в алфавитном порядке, стана, весь!» Тут же у бутылочек отросли руки-ноги, и стали пузыречки перебираться на новое место. Кто протискивался в конец полки, кто в начало, другие цеплялись руками и ползли на ряд выше, а некоторые, наоборот, спрыгивали рядом другим ниже. Звоны ворчания стояли знатные, да такие громкие, что толпа на улице затихла. Видно, прислушивалась и пыталась понять, что это у колдовницы в лавке творится. Вскоре все склянки встали на свои места, дружно отсулетовали Лизе И она, довольная, открыла лавку, перевернув табличку словом «открыто» вверх. Вошли первые клиенты. Их Лиза обслужила быстро. Вторых тоже, как и третьих. Поначалу она обращала внимание на фамилии до да удивительной черты характера того или иного посетителя. Но потом все они слились в одну массу. Слишком много было народу, слишком тяжело Лизе было обслужить всех — фамилию разбери, бутылочки за прилавком найди, деньги пересчитай, сдачу выдай, в грозбух продажу внеси. Ей, можно сказать, повезло. Сегодня пришли только те, кто уже десяток лет ждал своих зелий, чтобы подтвердить законную влюблённость да иметь право вступить в официальный брак. Странно, что никто из клиентов не выразил удивления, мол, откуда ты, ведьма, знаешь, что нам нужно было приворотное снадобье? Ведь если бы не бабка Кортни, которая все приготовила заранее, то сегодня никто бы зелий не получил. Старая ведьма каким-то тайным колдовьем прознала, кому через десять лет после ее смерти будет не втерпёшь хлебнуть приворота и побежать в ратушню. Лиза таким мастерством еще не обладала. Но она научится. Обязательно научится. Поток жаждущих заполучить любовный эликсир иссяк только к вечеру, Когда солнце село и на улицах зажгли фонари. Уставшая Лиза заперла наконец лавку и плюхнулась на диван в гостиной. «Да, если так дальше пойдет, то когда ей новый снадобье стряпать? Ночью, что ли? Надо отловить Корнелию и заставить ее хотя бы кассу вести. Нет, эту к деньгам допускать нельзя. Обязательно спрячет горсть монет за корсаж, а Лиза потом дебет с кредитом свести не сможет. Пусть тогда на выдаче стоит и отпускает пришедшим заказы. В животе у Лизы заурчало. Она ж с раннего утра ничего не ела. Сходить, может, в ресторанню, в цесарку или еще куда? Не успела Лиза подумать, как в дверь постучали и раздался крик. «Ваш заказ из бычьей лепешки, госпожа Кортни!» Ого! Неужто кто-то в ресторане ее мысли прочитал и вот так сразу заказик организовал, чтобы Лиза с голоду не умерла? Бегу! Обрадовалась Лиза. За дверью ее ждал сюрприз.